Глава шестая. Жизнь четвёртая. Дважды в цель. Я тихонько опустился на колени, а после просто присел на землю. Посмотрим, чего нам принесла всемогущая система. Внимание! Вы, располагая незначительными фактами, сумели связать воедино разрозненную информацию и прийти к правильному выводу. Поздравляем! Вы узнали тайное. Это уже вторая разгаданная вами тайна. Бонус – 50 распределяемых очков основных характеристик. Вы можете выбрать награду самостоятельно. Помните, у вас всего три попытки. О как! Фокус все же удался. Только почему это тайное? Ответ ведь лежит на поверхности. Вероятнее всего, это просто никому не нужная информация. Умения люди открывают не каждый день, да и до знахаря, видать, гораздо проще добраться, чем вот так, как я, с вышек прыгать. Либо придумывать нечто подобное. Даже те, кто открывали умение при угрозе жизни, скорее всего, дальше не пошли. Кто знает, может, всё так и обстоит. У меня получилось и хорошо. Теперь осталось выбрать награду. Хотя вопроса выбора передо мной не стоит совершенно. Мне меч привязывать надо, а масса, которую я могу положить в личный тайник, просто смехотворна. Так что будем просить именно его. Прошу максимального возможного увеличения личного тайника. Можно даже без увеличения количества ячеек, чётко и громко сказал я вслух. Эй, парень, ты чего? Подошечки ко мне один из сотрудников был, я вназадачен, как моим поведением после прыжка, так и моими словами. Я отмахнулся от него и вчитался в высветившееся передо мной сообщение. Принято. Поздравляем. Лимит веса личного таника увеличен на 2000 г. Совершайте великие деяния, это хорошо вознаграждается. Удачной игры. «Ищите и познавайте. Награда не заставит себя ждать». «Спасибо», — искренне отозвался я, разглядывая цифры в интерфейсе. «Да, пожалуйста, чего там?» — отозвался стоящий рядом парень. «Если все норм, то, может, пойдем?» «Вы занимайтесь своими делами, и контракт у нас закрыт. Обратную дорогу я найду», — оповестил я парня, открыл глаза. «Ну, окей. Обращайся, если что». В ответ я лишь кивнул и принялся взбираться по краю расщелины в специально подготовленном месте. Забрался, подошёл к Серёге, поблагодарил его. На вопрос о тюбиках ничего не ответил, попрощался и направился к машине. Сел внутрь, завёл мотор. Немного отъехал в лес и снова заглушил двигатель, потом снова залез в интерфейс. «Так, что же мы имеем в итоге?» «Пять килограмм и сто двадцать грамм. Именно столько теперь я мог ввестить в мой личный тайник». Сколько будет весить меч? Если сравнивать с обычными предметами обычного мира, то, как мне помнится, не больше 4 кг. Если больше, то это уже на гигантов. Так что с пригаской изделия Шибера проблемы быть не должно. Загадывать не буду, это же континент, тут всё не как у людей. И физика этого мира плевать хотела на какие-либо законы. Но всё же гадать и уж тем более переживать не надо. Дело это никаким образом не поможет, а оперативку сознания занимает. Следующим этапом я открыл окно характеристик и закинул бонусные очки в ментальную силу. Путь прокачки начерчен, вот и будем им следовать. Я как мог оттягивал момент просмотра нового умения, даже не знаю почему. Удруг там пустышка. Такое ведь бывает с плошей рядом, как мне рассказывали. Но момент пришёл, и я открыл соответствующую вкладку. Внимание. Стрессовая ситуация привела к преждевременной активации вашего нового умения. Обратитесь к знахарю или разберитесь с ним самостоятельно. Поздравляем. Вы активировали своё второе умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название умения Усилитель характеристик. Умение активируется мысленно вводной или произнесённой вслух кодовой фразой Усилитель характеристик. В обоих случаях надо твёрдо желать его выполнения командой.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 После активации умения вы расходуете 10 единиц шкалы духа континента за каждую минуту. Время действия умения ограничено запасом шкалы духа континента. Длительность перезарядки умения 12 часов. Каждый нечётный уровень ментальной силы кратный 10 добавляет 2 единицы расхода шкалы духа континента на активацию умения. Увеличивает расход шкалы духа континента на поддержку умения одну единицу, но не менее одной единицы увеличивает усиление на 10% и уменьшает время перезарядки умения на 30 минут, но не менее одного часа. Каждый чётный уровень ментальной силы, кратный 10, добавляет 2 единицы расхода шкалы Дуга Континента на активацию умения, уменьшает расход шкалы Дуга Континента на поддержку умения на одну единицу, но не менее одной единицы. Увеличивает усиление на 20% и уменьшает время перезарядки умения на 30 минут, но не менее одного часа. Это базовый показатель умения, реальные показатели могут от них отличаться. Вам доступно дополнительное свойство умения: бонус за разгадку тайного. Первое: возможно усиление любой третьей характеристики на выбор. И того. 10-й уровень ментальной силы, увеличение характеристик на 30%, расход шкалы духа континента до 42 единицы, перезарядка умения 11 часов 30 минут. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. Мне достался баф. Полезный или нет, пока не знаю, надо считать и проверять. Хотя, кого я обманываю? Способность-то сильнее, ловчее или выносливее? Это как не крути, круто при любых раскладах. Правда, есть у меня вопрос. На 20-м уровне ментальной силы прибавка будет 20 или 30%? Каждый 20-й уровень не отменяет того, что он каждый десятый, так ведь? Получить ответ на этот вопрос можно прямо сейчас. Просто активировать умение и посмотреть, сколько маны у меня отнимет система. Только тратить вот так, без острой необходимости, заряд маны не хотелось совершенно. Бережливый я человек по своей натуре, это я уже понял. Но все же я решился. Выбрал физическую силу и ловкость из основных характеристик, а из дополнительных – реакцию. Активация. Никаких видимых изменений на себе я не почувствовал, но вроде как легче стало намного. Надо было за меру какие-нибудь сделать, только я не догадался. А вот школа духа континента явно показала право я был или не прав. Активация съела 46 единиц манны. Вот такая вот арифметика. Усилился я на 60% и откат или кулдаун у этого умения всего 10 1/2 часов. Я достал ручку с бумажкой и принялся чертить таблицу зависимости усилений от уровня ментальной силы с учётом всех коэффициентов. Можно было и в интерфейсе всё сделать, но вот так вот по старинке намного привычнее оказалось. Начертил, перепроверил и уже готовые результаты внёс себе в электронную записную книжку. Что тут можно сказать? Ответ на вопрос, что теперь качать, однозначно один только ментальную силу. Шуткали. Как только эта характеристика доберётся до отметки 40 уровней, а в моём случае всего до 25-го, я смогу усиливаться на 100%. 100 мать его иц процентов. Это даже не чит, это игра в одни ворота. За что мне такие щедрые от системы? Понятно, что потребление маны вырастет и на довольно значительную цифру, но, как мне кажется, это того стоит. За минуту такого боем можно много дел натворить. Любование цифрме помешал шибер, приславший письмо, чтобы срочно бросал все свои дела и мчался к нему в кузню. Распрашивать, что и как не стал. Был бы что-то важное, напарник бы оповестил. Просто быстро написал в ответ, что буду через 40 минут. Завёл двигатель, немного превышая скорость для пересечённой местности, повёл бронеавтомобиль в сторону города. Заблудиться не боялся, карта как часть интерфейса отрисовала пройденный мною маршрут, и куда ехать, я знал точно. Шибер я нашёл перед входом в кузню. Он сидел на низенькой лавочке и грел в руках клинок. Черная гарда и абсолютно черная лезвие клинка притягивали взгляд своей безупречностью. Широкое лезвие длиной приблизительно девяносто сантиметров, а само лезвие довольно-таки толстое. Не меч, а сваренный между собой парочка рельс, выкрашенные в черные цвета. «Ну, как?» — Шибер, почему-то грустно улыбаясь, протянул мне клинок рукоятью вперед. «Тяжело какой!» — выдал я первое, что почувствовал. Меч весил не меньше двадцати килограмм. Ага, вздохнул напарник. С нодём переборщил чутка. Хотелось выжать максимум, а получилось вон оно как. Когда пошла зарядка нодём, то основного металла оказалось мало и пришлось наращивать вес. Без этого вообще бы ничего не получилось. И сколько он весит? Я уже понял, что к себе данный меч привязать не получится. Слишком он тяжёл. Свойство уже написано. А, ты же новичок. Он понимающе качнул головой. Если внимательно присмотреться к любой вещи, можно многое про нее узнать, состав там, вес и прочее. А если говорить про этот мой шедевр, то весит он тридцать два килограмма. Тридцать два дохлых ежика мне в дупло килограмма. Такие старания, столько труда. Работа достойная мастера своего дела, и все впустую. — Ты чего так убиваешься? Не понял я причину грусти Шибера. «Ну, привяжешь его к себе, потом пересечемся и перевяжем ко мне. Сделаем все, как ты говорил». «Тридцать два долбаных килограмма, метис! Одну пятую этого веса я бы мог привязать, но не более. У меня ведь и свои привязанные вещи есть». «Совсем ничего сделать нельзя». «Да хрен ли тут сделаешь? На респ мы с тобой однозначно улетим, так что без вариантов». «Ладно, носи, пока не помрешь». Про жемчужину даже не думай, да и дороже, по факту, меч получился. Намного дороже. Но ты мне ничего не должен. Жемчужину только сбереги, вернемся в нормальное место оглядишь, и через годика-полтора еще такое сделать получится. Хотя лучше продай ты его, все больше толка будет. Вряд ли через такой срок мы с тобой в одном регионе будем». Шибер еще раз со вздохом покачал бородатой головой, снял фартук и полез в машину. Я последовал за ним, так и не выпустив из рук свой меч. Пока ехали к Воякам, я посмотрел его свойства. После чего сам тяжело вздохнул. Терять такое было выше моих сил. Чёрный меч, меч без названия. Изготовитель мастер-кузнец Шибер. Усиление отсутствует. Речичайшее оружие прославленного мастера-кузнеца. На оружие можно гарантированно установить 4 модификатора, с шансом 95% может пройти установка пятого модификатора.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 Повышенная пробивная способность, тончайшая и крепкая кромка быстро самозатачивается при незначительных повреждениях поверхности, получить значительные повреждения краям несложно. С ними меч затачивается медленнее. Скрытые свойства: аннигиляционное лезвие. Один раз в 24 часа меч создаёт направленное по вектору атаки меча поле полной аннигиляции. Ширина поля 0,2 м, толщина 0,2 м, длина Уровень ментальной силы, умноженный на 0,1 секунды. Время существования поля – уровень ментальной силы, умноженный на 0,1 секунды. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать меч к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать мечу имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Шибер, а что такое модификаторы? Не сыпь не соль на рану, у другого кого-нибудь спросишь, и так душа болит. Всё, забыли про меч. Нам теперь о других вещах думать надо. Ты жрать хочешь? Хочу, коротко отозвался я. Можно у вояк перекусить, но мне что-то жареной картошки захотелось. Ты как? Будешь? Можно, так же коротко отозвался я. Шобер сразу после моего ответа завернул к ближайшему ресторану быстрого питания и вышел из машины со словами: "Сейчас пять сек". И умчался в сторону стеклянных стен одноэтажного здания. Я же снова залез в интерфейс и смотрел на прибавках к коэффициентам, что давал экипированный меч. Все заявленные в описании меча характеристики прибавились ровно на 0,2 единицы. Хм, да. Меч и в самом деле волшебный, по-другому и не скажешь. Как же не хочется такое терять. Пусть он и весит как двухпудовая гиря, но к такому весу со спиной приноровиться можно и таскать его только ради прибавок к коэффициентам, не забывая раз в сутки вынимать из ножен и сносить полем аннигиляции башню какой-нибудь высшей твари, потому что фихтовать с такой обглоблей не получится ни при каких раскладах. Я рассмотрел систему ношения меча. Она оказалась однотипной с той, что была у меча Зиверта. Это если говорить о креплении и перевязи к телу. А вот сами нужны были совершенно иной конструкции. На спине крепилась небольшая планка с двумя выступами, на которые примагничивался клинок. Другого определения я подобрать не смог. Столо поднести меч к этим нашлёпкам, как он крепился к ним намертво, так что не отодрать. Но стоило захотеть взять его в руки, и он сразу отлепал. Чудеса или что, вернее, магия континента. Спину клинок не резал, специальные вставки по бокам ножен не давали такому случиться. В целом удобно, даже сидеть на кресле не мешает. Это я проверил сразу. Вернулся Шейбер с пакетами, которые разложил на широкой панели автомобиля, и настроение у напарника было совершенно другое, ни следа от меланхолии, наблюдавшейся ранее. Ты это, жуй, пока я прогуляюсь ненадолго. Основательно жую впрок. Я скоро. И выскочил из машины и снова устремился к стеклянным дверям. Куда мчался напарник, стало понятно, когда через стеклянные стены я увидел ждавшую его миловидную рыжеволосую девушку. Та улыбнувшись во весь свой не маленький рот, после чего вся её миловидность для меня пропала, повела шибера куда-то за стойку обслуживания посетителей. Каждому своё, глубокомысленно выдал я в потолок и потянулся к пакетам. От них шёл просто одуряющий запах, и мне стало кристально ясно, что шиберу вряд ли что-то достанется от того, что он принёс. Ещё раз бегает, не переломится, решил я для себя и с урчанием впился в мягкую булочку. Ел, как и наставлял напарник, с чувством, с толком, с расстановкой, никуда не спеша и не торопясь. Вкусно, но вряд ли полезно. Хотя в данном мире всё, что несёт в себе калории, идёт впрок. Съел всё, даже соуса не оставил. А соловела прислонился к спинке сиденья и прикрыл глаза. «Хорошо». Минут через 5 появился Шибер и открыв дверцу с моей стороны, весело выдал: "Давай за руль. Пока едем, хоть поем". Я хотел было сказать ему, что еды больше нет, но увидел в его руках ещё два объёмных пакета. Так и знал, что мне ничего не оставишь, прокомментировал он пустую приборную панель. "Да там было-то", вяло огрызнулся я, вклиниваясь в поток машин. Но парень ничего не ответил. Он был занят гораздо более важным делом восстановлением сил после очередного подвига. Вот ведь человек, всю ночь ведь гулял, не нагулялся, видать, в прошлой жизни. Бывают же люди. Только и успел подумать я, после чего громко выругался, резко крутонул руль вправо и выезжая на тротуар. А как иначе? Резко навстречу перелетя в ограждение между противоположными полосами движения летел чёрный джип. Вырулив обратно на дорогу, я мельком взглянул на летуна в заднее стекло. Тот пролетев дальше, остановился уже внутри магазина верхней одежды. "Поднажми", скомандовал Шиббер. "Надо быстрее забрать всё, что нам нужно, и валить из города. Эти чудики нам тут жить я не дадут". Я поднажал, да так сильно, что мы буквально через полчаса въехали в ворота группы зданий, где располагалась часть спецподразделения. Пока ехали, я протаранил с петок машин, я раз на неуступавших дорогу спецтранспорту и ничуть об этом не жалел. Было совершенно ясно одно: Из города надо валить, и валить срочно, количество безумцев начало расти по экспоненте. Внутренний двор разительно изменился за время нашего отсутствия. Следы от пуль на самом здании, наспех затёртые и посыпанные песком лужи крови и прочие следы от боистопновений. Стреляли тут много и часто и не только обычными патронами. На самом здании виднелись дыры от гранатомёта с кумулятивными зарядами. Не знаю, как определил, просто в мозгу щелкнуло что-то и стало понятно. Передвигаемся только с оружием, прикрывая спины друг друга. Поглядев на общую картину боя, выдал свой вердикт Шибер. Мы нацепили передатчики рации, проверили связь, после чего выбрались из машины и короткими перебежками стали продвигаться к ангарам, стоящим слева от нас. На входе нас встретил капитан с перемотанной головой. Из-под бинтов явно просачивалась кровь, но на это внимание он не обращал. Увидев нас, он замахнул рукой, призывая ускориться. Все, кто ещё в здравом уме все здесь: тут и склады, и техника, отчитался он перед шибером. Балковник где? поглядывая по сторонам, спросил шибер. 2 часа назад в его кабинете прогремел взрыв. Никто из находившихся там не выжил, коротко отмотал головой капитан. Ясно. Спецтранспорт готов? Так точно. Всё, как вы и сказали. А вы когда выдвигаетесь? Было видно, что военному очень важен ответ на этот вопрос. Прямо сейчас, капитан утвердительно кивнул Шибер. Время не ждёт, враг у ворот. Пора уступать в последний и решительный бой. На всё это хинеею, выданное напарникам в таком патриотически пафосном стиле, капитан отреагировал радостной улыбкой и энергичным кивком. Ясно. И у этого крыша потекла. Надо быстрее смываться, бой ещё тот идёт уже не на часы, а на минуты понимал это и на парнике, потому как все разговоры прекратились и мы направились на осмотр спецтранспорта. Когда я впервые увидел то, на что нам предстояло передвигаться дальше, я оторпел. И было чего. Если раньше это представляло собой обычный БТР, пусть и модернизированный, то теперь данная конструкция больше походила на бред обкурившегося конструктора-самоучки, свихнувшегося на теме вооружения. Если обычно для такого типа БТР 30-миллиметровая автоматическая пушка не вызывала никаких вопросов, то вот всё остальное пораждало просто неимоверное их количество. Станина под восемь управляемых ракет со съёмной боевой частью и модулем прицеливания и отслеживания была грубо приварена прямо сверху задней брони, а сверху за башни пушки был приварен насед для пулемётчика. И сам пулемёт, который тоже установили сверху брони на самодельный вертлюг. На поразило меня не это всё, а питание нового полимета. Новенький КПВТ калибра 14,5 был переоборудован под стрельбу не специально для этого сконструированных механизмов и деталей. А вот так вот с прицелой гашетки открывания огня, которую рукопастыи спецы установили тут же. После такого зрелища прорезанный сверху бронелюк, ведущий в десантный отсек, и тянущаяся из него лента патронов КПВТ вопроса не вызывала. Сам такое придумал Указанное чудо поинтересовался я. Нравится, с гордостью поинтересовался конструктор. Про ракету слово не скажу, а вот зачем ты пулемёт Владимир во сверху прицепил? Как это зачем? 14 мм, мощь. Так у тебя же автоматическая пушка есть. На хрена ещё такой крупный калибр? А кто из неё стрелять будет? Ты что ли? Там же прибор какой-то навороченный, как на подлодке. Да с хрена ли? Я искренне удивился такому вопросу. «Обычная ТКНК, наверное», — сказал я и сам удивился сказанному. «Да ты стрелок! Офигенно! У нас теперь, получается, два крупника будет. Капитан, выгружая старого отсека, осколочно-фугасные, пихая туда бронебойные. И это... Еще тысяч пять снарядов положи, только в лентах уже. И быстро, капитан!» Стоявший рядом вояка испарился, а я все наседал на шибера с вопросами. На хуря на КПВТ установил. Чем ты так недоволен? Перегрелся ствола через 150 выстрелов, если непрерывно стрелять. Вот чем. Мы же, как я понял, разок повоюем и всё, привет новой жизни. Так не лучше ли будет выпустить за отмеренный нам короткий промежуток боя патронов так 1000 или больше? Полид же будем как ни в себя из дальности километров 2, как мне думается. Поэтому тот же корт, куда как лучше подойдёт а чтобы сравняться по степени бронепробития, заправить его 41-й БС-кой и всё. Фигасе ты, эксперт, удивлённо мотнул головой Шибер. Чё, вояка бывший? Да сам бы знал. Отмахнулся я, залезая на броню и разглядывая ракетный комплекс. Странные у нас сафари намечаются. На кого мы охотиться собираемся? На танки? Иначе зачем нам противотанковый ракетный комплекс? Да ещё и в количестве восьми ракет. А вот хренушки, не восьми. Я наконец добрался до десантного отделения и малость офигел. И было чего? Ящики с патронами, автоматы, пулемёты, заряженные патроны к пулемёту и автоматической пушке, ручные противотанковые гранаты. Чего тут только не было? Да тут столько всего, что на маленькую войну хватит. Осторонись, майор. Подошедший к десантному люку капитан с пятеркой бойцов тащили тяжелые ленты со снаряженными в них зарядами для пушки. Я отошел, чтобы не мешать, и еще раз оглядел наш транспорт. Если создать идеальные условия, при которых мы стреляем, и нас никто не трогает, то исчерпав весь запас патронов и снарядов, мы сможем передавить не одну сотню тварей. Может, Шибер перестраховывается просто и меня пугает. Шибер, а сколько там тварей ожидается? Хоть примерно. Тот высунулся с кресла водителя и негромко ответил. «Не орда, конечно, да и не стая великая, но тысяч пять-шесть точно будет», так многие говорили. «А не верите им, оснований у меня нет», ответил он, после чего снова скрылся, а еще минуты через две заурчал двигатель бронетранспортера.